Внезапно я почувствовал себя так, будто стою на льду. И лед этот довольно тонкий. Если Риттер на самом деле является новой инкарнацией Феникса, мне очень не хотелось отдавать его в руки имперской разведке. Хотя бы потому, что эти ребята выпотрошат его мозг. Но ни за что не поделятся со мной информацией. И я так до конца и не пойму, что тут, собственно говоря, происходит. Если Риттер и то, что он мог рассказать нужно мне самому, то мне лучше убедить Рейнера, что все это полная чушь. Что само по себе довольно проблематично. Ибо Рейнер не дурак. И так запросто себя убедить не даст. Значит, надо умалчивать факты и путать следы. Все равно не стыкуется, сказал я. Если регрессоры нематериальны, то откуда взялись разрушители? Не знаю, сказал Рейнер. Это новая схема. И я еще не пытался уложить в нее все известные факты. Тем не менее, в той ее части, которая касается Феникса, определенная логика прослеживается. Типа он не возрождался из пепла, а просто находил для себя нового носителя взамен уничтоженного? Что-то в этом роде, как вирус. «Вирус терроризма», – сказал я. «Звучит красиво». «Проблема вот в чем», – сказал Рейнер. Если принять эту теорию, хотя бы как рабочий вариант, то критически важно знать, как быстро он может найти себе нового носителя и сколько он способен протянуть, когда его предыдущее вместилище уничтожено. Почему это важно? «Местом, где Феникс был убит последний раз, была Венту», – сказал Рейнер. «Планета погибла вместе со всем населением и большей частью высадившихся на ней Скари». И мне, как и имперской разведке, хотелось бы знать, умер ли Феникс на этот раз окончательно, или он способен проявиться снова. «Прошло почти 200 лет», — сказал я. «Если бы он был жив, он бы уже появился». «В исследованном секторе творится такой бардак, что обнаружить следы одного террориста довольно затруднительно», — сказал Рейнер. «К тому же существует группа людей», которые на эти почти два века были выключены из происходящего. «Экипаж Одиссея», — сказал я. «Корабль был одним из последних, кто ушел с Венту. И вы подозреваете, что Феникс смог быть на борту?» «Да», — сказал Рейнер. «По крайней мере, я этого не исключаю. Или он был на борту Одиссея, или ушел вместе с остатками Скари. «Или он мертв», — сказал я. Или эта теория ошибочна, в принципе. Вариантов масса. «Я привык исходить из худшего», — сказал Рейнер. «Если я все верно помню, носителем этого вируса на Венту был некий человек по имени Холден, которого вы пытались вытащить из тюрьмы, потому что он мог навести вас на генерала Визерса». «Да, я уже понял, к чему он клонит. И это мне жутко не нравилось. Холден был убит с Кари. Сколько человек было рядом с ним в момент его смерти? Не считая Скари, трое. Сколько из них живы до сих пор? Двое. Я и полковник Ритер. Но вы уже не считаете, что Феникс теперь это один из нас. Я привык исходить из худшего, повторил Реннер. То есть Феникс это я? Не знаю, сказал он. Может быть это был кто-то из вас. Может быть, это был кто-то из экипажа «Одиссея». Может быть, он уже разгуливает по посольству в Клинонском обличии. Или он вообще уже на Леванте смешался с местным населением. Мы не знаем, является ли смерть носителя обязательным условием для смены тела. Мы вообще ничего не знаем. Это докладная записка. Вы думаете, она важна? «Судя по эмоциональному окрасу, генерал придавал ей большое значение», — сказал Реннер. «Может быть, генерал просто посмеялся над ней от души. Вот и эмоции». «Не знаю», — в который раз повторил Реннер. «Но это все усложняет». «Всё и раньше выглядело непросто». «Да», — согласился Реннер. «Но я хотел, чтобы вы это знали». И вы даже не спросите, не ведет ли полковник Риттер себя как-то странно в последнее время? А он ведет? Вроде бы нет, я пожал плечами. Вернее, нас вытащили из холодильника, и мы оказались в новом для нас мире. Думаю, мы все странно себя ведем время от времени.